Глава седьмая В эту ночь Эмили снится Майкл. В этом нет ничего удивительного. С тех пор, как они расстались, он снился ей каждую ночь почти год. Ужасные душераздирающие сны, где они снова вместе. Эмили просыпалась, окутанная счастьем, понимала, что все это было неправдой, и чувствовала, как реальность подбирается обратно с холодным рассветным солнцем. Но в этот раз она просыпается странно напуганной. Комната выглядит холодной, пустой, на белые стены резкими полосами падает свет утреннего солнца. Муха, одна из последних, которые остались от этого лета, беспомощно жужжит между балок. Все так, как и должно быть. Так почему же она нервничает, словно ждет, что что-то случится? Церковные колокола, звенящие по всей долине, заставляют ее подпрыгнуть. Конечно, сегодня воскресенье. События прошлой ночи медленно возвращаются к ней. Книжный клуб, радость разговоров и смеха с другими женщинами, поездка домой, дом, такой спокойный в лунном свете, Тотти лающий на дверь, череп на крыльце. Она не знала, что делать с черепом. Она не хотела заносить его в дом и не хотела, чтобы дети нашли его утром. В конце концов она подняла его и отнесла на террасу, где стояло барбекю, прикрытое брезентом. Дорогое черное блестящее барбекю было одним из приобретений Пола, но Эмили никогда им не пользовалась. У них была уличная печь для пиццы, гораздо более простая в обращении, и ее не нужно было бесконечно чистить и смазывать. Поэтому Эмили подняла череп, он оказался на удивление легким, положила его в барбекю под брезент и отправилась обратно в дом в компании счастливого тоти скачущего рядом с ней. Кто мог положить его туда? Черепа там не было, когда она уезжала в книжный клуб, потому что она увидела бы его, когда садилась в машину. Мысли о том, что кто-то проник в темноте в дом, пока дети были одни и оставил на крыльце череп, навивали ужас. Зачем? Это было предупреждение? И если да, то о чем? Внезапно она вспоминает Рафаэля. Он думает, что нашел чьи-то тела. Имел ли он в виду скелеты, этот череп из той недавней мрачной находки, или же он петрусский? Она понятия не имеет, как отличить древние кости от современных. Сверкающий в темноте череп явно выглядел чистым и белым. Стоит ли рассказать Рафаэлю? Она слышит в голове голос Моники, ясный, как колокольный звон. Рафаэль свел ее с ума, держал в заперти, оставил умирать. Насколько она доверяет Рафаэлю? Дрожа, Эмили встает и принимает горячий душ. Пока она моется, вламывается Чарли и требует, чтобы она пустила его к себе. Держа его скользкое мокрое тело под струями воды, она думает, тоже ненавидит ее настолько, чтобы попытаться напугать ее и детей до смерти. Олимпия? Ей определенно не нравится Эмили, но Эмили кажется, что Олимпия не стала бы пугать своего любимого Чарли. И почему череп? если в этом какой-то зловещий смысл, о котором она не подозревает? Пол был большим поклонником крестного отца, и она вспоминает, как персонаж одного из фильмов, Получил послание в виде дохлой рыбы. По-видимому, это значило, что какой-то бандит уснул с рыбами. Выражение, которое означает быть убитым, обычно в разговорах мафии. Был ли череп предупреждением, что она скоро умрет? Пепел к пеплу, прах к праху. «Чушь!» — говорит она себе, бодро вытирая чарли. Она увлеклась зловещими фантазиями на тему мафиози. Ведь это Тоскана, а не Сицилия. Череп, скорее всего, был шуткой из-за всех этих археологических работ на ее землях. Не очень смешная шутка, мрачно думает она, спускаясь вниз с Чарли. Но все равно шутка. Она делает Чарли завтрак, и пока он радостно играет с машинками, быстро выходит на террасу. Девочки еще спят, Тотти гоняет кроликов в оливковой рощи. Прекрасное утро, спокойное и золотистое, еще немного туманное в долине и свежее из-за первой слабой осенней прохлады. Колокола весело звонят, когда Эмили приближается к жуткому зеленому брезенту. Может быть, его там не будет? Может быть, это все был сон? Она осторожно приподнимает край брезента. — Миссис Робертсон. Эмили вскрикивает и роняет брезент. Рафаэль стоит, усмехаясь под виноградными листьями, рядом с Тотти. — Что такое? — спрашивает он. — Совесть нечиста. — Ты просто напугал меня. Вот и все. Я думал, мы договорились, что я не убийца с топором. Эмили громко смеется. — Не глупи. — Просто удивилась, увидев тебя так рано. Рафаэль смотрит на свои часы. — Не так уж и рано. Я на раскопках с восьми. — Сегодня воскресенье, — говорит Эмили. День отдыха и все такое. — По моему мнению, отдых переоценен, — отвечает Рафаэль. — Теперь ты мне расскажешь, что под тем брезентом. Пожав плечами, Эмили откидывает брезент, показывая череп злобно ухмыляющийся в утреннем солнце. «Бог мой!» — выдыхает Рафаэль. «Где ты это взяла?» «Кто-то оставил его на крыльце вчера ночью». «Бог мой!» Он подходит ближе, с минуту смотрит на череп, а затем, словно итальянский гамлет, поднимает и крутит его в руках. «Он этрусский?» — спрашивает Эмили. Рафаэль смеется. — Это русский. — Боже, нет, он современный. Сотня лет — максимум. Эмили снова поражается его пониманию слова «современный». — Может, он, ну, знаешь, от других тел, тех, которые ты нашел? — Откуда ты знаешь? Ты проверял? Вместо ответа Рафаэль протягивает ей череп. Внизу стоит штампик с крошечным номером. 192. Что это? спрашивает Эмили, дрожа при мысли о концентрационных лагерях, где у узников были татуировки с номерами на руках. Я думаю, что это экспонат из медицинского колледжа или музея. Понимаешь, они ставят номера только на части скелетов. Но как он попал сюда? почти скулит Эмили. Я не знаю, говорит Рафаэль. Но у меня есть догадки. Днем Эмили сидит на террасе, отвернувшись от брезента, и пытается писать свои мысли из Тосканы. «Воскресное утро на Вилле сирена», — печатает она и останавливается, чтобы глотнуть воды. «Боже, она совершенно обезвожена! Должно быть дело в эспрессо, что она выпила вчера вечером после вина». Ей слышно, как Чарли возится с плюшевыми игрушками. Он заставляет тигра съесть Маугли, что весьма тревожит Эмили. Сиена ушла куда-то ж джан карла а Перис повела Тотти на прогулку. — Воскресное утро на вилле сирена, — печатает она, — колокола звонят по всей долине и буквально раскалывают мне голову, потому что у меня похмелье. Добавляет она мысленно с сухой иронией. Что, черт возьми, она может рассказать о воскресеньях в Италии? Колокола звонят весь день, а КОО закрыт, поэтому у тебя заканчивается хлеб, а твои дети ходят мрачные, так как не хотят сэндвичи с мармите. Нет, не очень-то лирично. Давно ли она писала про закат? Должно быть, настала пора хорошего заката. «Мам!» — неожиданно рядом с ней появляется Чарли. Загорелые голые ноги и взлохмаченные волосы. Эмили тянется его обнимать, но он ловко уклоняется. «Мам, мне скучно!» «Почему бы тебе не поиграть со своими зверятами?» «Их всех съели! Тигр съел!» «Какой ужас!» «Нет, им нравится, что их съели!» Эмили вздыхает и закрывает ноутбук может пойдем прогуляться предлагает она прогуляться и покормить кур у анны луизы есть куры которые свободно бегают по саду иногда устраиваясь в оливковых деревьях как неуклюжие певчие птички а еще у нее есть стадо белых коров которыми славятся лунные горы эмили всегда надеется что чарли не станет спрашивать о том что случается с их милыми белыми телятами. — Ну, ладно, — неохотно соглашается Чарли. Эмили выпивает еще немного воды и берет несколько коробок для кур. Чарли надевает свой полицейский шлем и говорит, что он космонавт. Вместе они спускаются по крутой каменистой дорожке, которая ведет к ферме Романа и Анны Луизы. — Мам, ты веришь в зубную фею? — Заинтересованно спрашивает Чарли, пока они спускаются с холма и камни разлетаются под их ногами. Эмили смотрит на него. У Чарли недавно выпал зуб, и она оставила ему под подушкой евро и записку от феи. Может, Перрис рассказала ему, что фей не существует. Иногда она действительно ведет себя очень гадко. — Конечно, верю, — тут же отвечает она. — Как она попадает в дом? С помощью магии, конечно. Она смотрит на меня, когда я сплю? Эмили останавливается. — Что ты имеешь в виду? — спрашивает она. Лицо Чарли абсолютно равнодушное. — Ничего, в следующий раз можно мне два евро? Эмили думает о красоте и смерти, о черепе под брезентом. Возможно, местные ненавидят ее за то, что она живет в прекрасном доме, а они — в крошечных квартирах в Монте-Альбано. Но она знает, что большинство итальянцев не променяют современную квартиру даже на сотню разваливающихся вилл. Итальянцы просто созданы для проживания в квартирах. Еще древние римляне жили в трехэтажных многоквартирных домах современной ванной комнатой. Она даже не представляет, чтобы кому-то пришло в голову позавидовать ей, брошенной мужем, из последних сил пытающейся воспитывать детей. Может, череп был предупреждением о чем-то другом? «Et in acadia ego» дословно переводится с латинского как «евакадия» с отсутствующим глаголом. Но тут тоже про смерть. Когда они подходят к калитке, ведущей на ферму, Эмили слышит голоса из-за живой лавандовой изгороди. — Тебе нужно быть осторожной, — говорит один голос. — Давай ему по чуть-чуть еды за раз. — Я отдаю ему свою еду, — отвечает другой голос. — Я и так слишком толстая. Это Перис, Перис и Рафаэль. Следует пауза, а затем Рафаэль обращается к Пэрис голосом, которого Эмили раньше никогда не слышала. «Пэрис, это опасные разговоры. Ты должна есть, и ты должна кормить свою собаку. Понятно?» Пэрис что-то мямлит в ответ, а потом тот тилает, и Чарли кидается бежать через калитку с воплем. «Моя собачка! Моя собачка!» Перис и Рафаэль стоят у аккуратно вырытой траншеи, которая идет вдоль лавандовой изгороди. Рафаэль держит ромбовидный шпатель, а Перис — маленький камень. У тоти кость во рту. Наверное, по этой причине они обсуждали его рацион. — Ты уверен, что это не кости трусков бодро спрашивает Эмили. Рафаэль и Перис вдвоем закатывают глаза. — Это берцовая кость коровы, — отвечает Рафаэль, — ему не навредит. — Мам, — говорит Пэрис, — Рафаэль сказал, что нам нужно кормить тоти часто и по чуть-чуть. — Вместо того, чтобы кормить его постоянно, — добавляет Эмили, — он, скорее всего, прав. — Обычно я не ошибаюсь, — говорит Рафаэль. Эмили не отвечает. — Ты собираешься кинуть этот камень для Тотти? — спрашивает она Пэрис. — Это не камень, — говорит Пэрис. — Это наконечник стрелы. Рафаэль кивает. Вероятно, эпоха неолита. Здесь, на холмах, повсюду образцы обработанного камня. Чарли пытается отнять кость у Тотти. — Мам, — конючит он, — я хочу пойти на ферму. Эмили дает ему пакет с корками. — Сходите вместе с Пэрис, — говорит она. С Перес тут же слетает ее уставшее от жизни выражение. «Давай — Давай, — кричит она Чарли, «наперегонки — наперегонки. Перрис, Чарли и тоти несутся вниз по склону. Собака лает, волосы детей развиваются. Рафаэль улыбается Эмили. — Больше черепа не находила? — Нет, — говорит Эмили. — Ты мне не расскажешь, кто мог его оставить? — Только когда буду уверен. — отвечает Рафаэль. — Но не переживай, не думаю, что ты в опасности. — Легко тебе говорить, — угрюмо произносит Эмили, проводя ногой по краю траншеи. Рафаэль смеется. — Я защищу вас, миссис Робертсон. Оба ненадолго замолкают. Затем Эмили торопливо спрашивает. — Ты узнал что-то новое о своих скелетах? Тех, которые современные? — Нет говорит Рафаэль, поднимая наконечник, который Перис уронила в спешке. Я не хочу продолжать раскопки в том месте, пока не узнаю больше об этих телах. Я хочу, чтобы их осмотрел эксперт, не хочу тревожить слои. Для этого мне очень нужен судебный археолог. Завтра у меня встреча с одним в бадиоттедальде Эмили никогда раньше не слышала словосочетания «судебный археолог». Оно кажется ей комбинацией двух одинаково неприятных занятий — вскрытие тел и вскрытие прошлого. Рафаэль смотрит мимо нее вниз, в долину. Им слышны детские голоса, разбавленные токсиканским рыком романа. «Можешь поехать со мной, если хочешь», — внезапно говорит Рафаэль. «В Бадио Тидальду?» «Да, это приятная поездка». Он широко улыбается ей. Вверх, в лунные горы. А как же дети? Мы успеем туда и обратно до того, как у Чарли закончатся занятия. Эмили не знает, что сказать. Путешествие в горы, кажется, переносит их отношение в другое измерение. Подальше от безопасности виллы сирена и шуток про собаку. Вместо ответа она задает вопрос над которым часто размышляла в последнее время. «Знаешь, — говорит она, — я никогда не спрашивала, почему они называются лунные горы?» «Ну, — медленно произносит Рафаэль, — простое объяснение заключается в том, что горный камень, поблескивая в лунном свете, напоминает поверхность Луны. Но есть и другая история». Он делает паузу. — Какая? Сотни лет назад одна графиня встречалась со своим любовником в горах. Они встречались при свете луны, но однажды ночью он не пришел, и тогда она бросилась в объятия смерти. — Она покончила с собой? — Да. Они оба молчат. Эмили, поеживаясь, думает о запертых дверях и принцессах, умирающих в башне. Чтобы разрядить обстановку, она говорит. — Спасибо за то, что ты сказал, Перис. — Что? — Насчет еды. Я беспокоюсь за нее. Она такая худая. — Правильно делаешь, что беспокоишься, — прямо отвечает Рафаэль. Она слишком худая. Эмили совсем не обижается, наоборот, скорее испытывает облегчение. Она так привыкла к людям вроде Петры которые говорят, что с Перис все в порядке, просто она от природы худенькая. Эмили чувствует себя смущенно, как будто компенсирует собственный лишний вес беспокойством о Перис. И это невероятное облегчение услышать, как кто-то говорит «Да, она правильно делает, что волнуется». Рафаэль продолжает, отводя взгляд от Эмили и пряча лицо в тени и ее самооценка не в порядке. Ей не хватает уверенности, поэтому она тренирует единственную силу, что у нее есть, отказываясь от еды. Эмили изумленно смотрит на него. Он уже второй раз удивляет ее словами, словно взятыми из женского журнала. — Откуда тебе знать об этом? — спрашивает она. — Получается грубее, чем она хотела. Рафаэль пожимает плечами и поворачивается, чтобы посмотреть на нее. «Моя жена умерла от анорексии», — отвечает он. «Так что насчет поездки в горы?» Эмили не сводит с него глаз. Она слышит, как Перрис и Чарли поднимаются обратно, негромко споря. Где-то вдалеке снова начинают звонить колокола. «Да», — говорит она, — «я бы хотела поехать».